Глава 4. Вильямс лениво направился к реке, но, передумав, вернулся и сел на скамью в тени дерева. С другой стороны могучего ствола, громко вздыхая, ходила старуха-служанка. Что-то бормоча себе под нос, она ломала сухие ветки и разводила огонь. Через некоторое время с её стороны потянуло дымом. Вильямс почувствовал голод. Ещё одно оскорбление в длинном списке унижений. Хоть плачь. Его одолела неимоверная слабость. Вильямс поднёс к глазам руку и некоторое время смотрел на дрожащую и исхудавшую кисть. Боже мой! Одна кожа до кости! Как он похудел! Настрадался от рихорадки и теперь... Чуть не плача, вспомнил, что Лингард хоть и присылал продукты. Какие там, господи, продукты? Немного риса, досушёная да рыба. Разве это пища для белого человека? Не присылал лекарств? Неужели этот неотёсанный чурбан принимал его за дикое животное, которое никогда не болеет? Вильямсу требовался хинин. Изгнанник прислонился затылком к дереву, И, закрыв глаза, вяло размышлял, что если бы поймал Лингарда, то живьем содрал бы с него кожу. Но мысль получилась смазанной, короткой и быстро ускользнула. Измученная непрерывными виражами судьбы воображения, не находила сил, чтобы зацепиться за идею мести. Возмущение и строптивость покинули его душу. Вильямс был пришиблен колоссальностью личной катастрофы. Подобно большинству людей, он гордо носил в груди целую Вселенную, поэтому грядущий конец мира в виде уничтожения его самости вызывал у Вильямса благоговейный, парализующий страх. Всё вокруг рушилось, он быстро заморгал, И ему показалось, что даже яркий утренний солнечный свет заключает в себе некий скрытый зловещий намек. Вильямс попытался спрятаться от этого беспочвенного страха, погрузившись в себя. Согнул ноги в коленях, поставив ступни на скамью, втянул голову в плечи, обхватил туловище руками. Он без движения, съежившись, сидел в этой позе, напуганный и притихший, а над ним, под ярким светом солнца, парило в тумане высокое, огромное статное дерево с широко раскинутыми ветвями и говорливой пышной листвой. Взгляд Вильямса, блуждая по двору, тупо остановился на дюжине черных муравьев отважно преодолевавших кочку с высокой травой, которая, должно быть, казалась им темными, опасными джунглями. Он вдруг подумал, что в траве, наверное, лежит какая-нибудь мертвечина, дохлая насекомая. Смерть повсюду. Он снова прикрыл глаза и не зная, куда деваться от подступающей боли. Смерть везде, куда ни глянь. Ему не хотелось смотреть на муравьев. Ни на что. И ни на кого не хотелось смотреть. Вильямс пребывал в темноте, которую сам и создал, закрыв глаза и с горечью размышлял о том, что нигде не найдет покоя. А вот и голоса уже слышатся. «Обман! Мучение!» Издевательство. Кто мог сюда приехать? Кому пристало с ним говорить? Зачем ему слышать чьи-то голоса? Однако голоса были отчётливы и доносились со стороны реки. Слабо, как далёкий крик, принесённый ветром, послышалось «Мы скоро вернёмся!» Бред и насмешка. Кто сюда вернётся? Сюда не возвращаются. Лихорадка. Вот что к нему вернётся. Видимо, именно лихорадка скрутила его сегодня утром, не иначе. Неожиданно старуха что-то пробормотала прямо у него под ухом, обошла вокруг дерева и оказалась совсем рядом. Вильямс, открыв глаза, увидел перед собой её горбатую спину. Женщина, прикрывая рукой глаза от солнца, посмотрела в сторону места высадки на берегу и через минуту Ушла так же тихо, как появилась, и опять занялась хозяйством. Значит, там не было ничего такого, что могло бы вызвать у неё страх или надежду. Старуха скрылась за деревом, зато Вильямс увидел на тропинке, что вела к берегу, человеческую фигуру. Судя по виду, это женщина в красном платье, и в руках у неё какой-то явно тяжёлый свёрток. Неожиданное, знакомое и странное явление. Вильямс выругался сквозь зубы. Этого только не хватало. Галлюцинации посреди белого дня. Совсем стал плох. Новый жуткий симптом ухудшающегося здоровья не на шутку его напугал. Испуг не продлился дольше вспышки молнии. В следующее мгновение стало ясно, что женщина ему не почудилась. К нему навстречу шла его жена. Он быстро спустил ноги на землю, но остался сидеть, глядя на нее во все глаза. Он был настолько ошарашен, что совершенно забыл о своих переживаниях. В уме крутилась единственная мысль — что она здесь забыла? Джоанна шла по двору быстрым целеустремленным шагом и несла на руках ребенка, завернутого в чужую белую простыню, которую сдернул из кровати в последнюю минуту перед тем, как выйти из дома. Солнце, похоже, слепило её, а странное окружение вызывало оторопь. Джоанна поглядывала то направо, то налево, ожидая в любой момент увидеть мужа. Подойдя к дереву, она вдруг заметила высохший, пожелтевший труп, застывший на скамье в тени дерева и вытаращивший на неё глаза. Живые глаза. Это был её муж. Джоанна остановилась как вкопанная. Они долго в полной тишине не сводили друг с друга ошарашенных взглядов, в которых бурлила беспокойная память о былом, унесённом потоком времени. Казалось, что их взгляды пересеклись, разминулись, и теперь каждый смотрел на другого с фантастически далёкого расстояния, силясь перескочить через невообразимую пропасть. Не отрывая глаз от мужа, Джоанна подошла Ближе и опустила из завернутого в одеяло ребенка на скамью. Маленький Луис, почти всю ночь проплакавший в лодке от ужаса, теперь крепко спал. Вильямс медленно повернул голову, проследив взглядом за женой. Он с усталым непротивлением воспринял ее появление как непостижимый фокус. «В жизни всякое бывает. Зачем она сюда приехала?» Жена была частью постигшей его беды. Он не удивился бы, если бы она набросилась на него, вцепилась в волосы, расцарапала лицо. А что? В жизни всякое бывает. Мысленно преувеличивая свою физическую немощь, он даже немного страшился вероятного нападения. Ну, или по меньшей мере, истерики. Он помнил Джоанну прежней и надеялся, что навсегда отделался от нее. Видно, приехала, чтобы лично посмотреть, как он погибает. Джоанна вдруг подошла к нему, обняла и опустилась к его ногам. Это огорошило Вильямса. Жена беззвучно рыдала, уткнувшись лбом в его колени. Он понуро смотрел на ее макушку. Что она задумала? У него не оставалось сил пошевелиться и уйти. Джоанна что-то шептала. Вильямс наклонился ближе и перехватил всего одно слово. «Прости». Вот ради чего она ехала в такую даль. Женщины — странные существа. «Простить?» «Из чего?» В голове пробежала мысль, как она сюда добралась. «На лодке!» «Лодка!» «Лодка!» Вильям с криком лодка вскочила, прокинув Джуану на землю. Прежде чем жена успела подняться, он подскочил, к ней потянул вверх за плечи. Поднявшись, Джоанна обняла его за шею и принялась покрывать лицо, глаза, рот и нос отчаянными поцелуями. Вильямс пытался увернуться, стряхнуть с себя ее руки, оттолкнуть ее, разговорить, расспросить. Она приплыла на лодке, на лодке. Они словно в танце кружились на одном месте — «Прекрати, послушай меня!» — рычал он, отдирая от себя ее руки. Столкновение законной любви с искренней радостью скорее напоминало драку. Завернутый в одеяло Луис тем временем мирно спал. Наконец, Вильямс сумел высвободиться, прижал руки Джоанна к бокам и посмотрел ей в лицо. Ему наполовину казалось, что жена ему приснилась. Её губы дрожали, глаза беспокойно бегали, но всякий раз возвращались к нему. Джоанна вела себя в его присутствии как прежде, выглядела испуганной, дрожащей, готовой пустить слезу. На неё нельзя было положиться. «Как ты сюда попала?» — воскликнул он. Не отрывая от него глаз, Джоанна торопливо ответила «На большом каное с тремя грибцами. Я все знаю. Лингард уехал. Я здесь, чтобы спасти тебя. Я знаю. Мне Олмейер рассказал». «На каное? Олмейер? Вранье! Он рассказал тебе!» Растерянно бормотал Вильямс. «Почему тебе? Что рассказал?» Дар речи изменял ему. Глядя на жену, Уильямс с ужасом думал, что глупую женщину превратили в орудие какого-то коварного плана, смертельного заговора. Джоанна заплакала. "Питер, не смотри на меня так. Что я такого сделала? Я приехала просить, просить прощения, спасти тебя от Лингарда, от опасности". Уильямс дрожал от нетерпения, надежды и страха, взглянув на него, Она снова разрыдалась в новом приступе уныния. «Ох, Питер, что с тобой? Ты болен? Ух, у тебя такой больной вид!» Он резко встряхнул ее, отчего Джоанна испуганно притихла. «Как ты смеешь! Я здоров! Совершенно здоров! Где сейчас эта лодка? Ты мне, наконец, скажешь, где лодка! Лодка, говорю я тебе! Ах ты! Ты делаешь мне больно!» простонала она Вильямс отпустил ее. Джоанна, пытаясь побороть испуг, дрожала и смотрела на него со странной пристальностью. Она сделала движение ему навстречу, но Вильямс поднял палец, и Джоанна смирилась, испустив протяжный вздох. Он вдруг остыл и смерил ее холодным пренебрежительным взглядом с таким же выражением, как в прежние дни, когда находил недочеты в домашних расходах. Джоанна даже обрадовалась этому внезапному возвращению прошлого, своей бывшей рабской зависимости. Вильямс внешне успокоился и стал слушать её сбивчивый рассказ. Её слова стучали в пространство вокруг него, словно градины, отвлекая внимание своим шумом. Уильямс ухватывал обрывки смысла и силился слепить из них подобие стройной истории событий. Есть лодка, большая лодка, которая при необходимости могла доставить его к морю. Это, по крайней мере, он выяснил. Лодку привела Джоанна. Почему олмеер столько наврал ей? «Решил заманить в ловушку?» Уж лучше за подня, чем беспросветное одиночество. У неё с собой есть деньги, если верить её словам. Гребцы готовы плыть куда угодно. Где они сейчас?» Перебил он. «Они сказали, что быстро вернутся». всхлипывая ответила Джоанна. «Скоро. Только заколы проверят. Они скоро будут здесь». Джоанна опять говорила сквозь слёзы и просила простить её. «Простить?» «За что?» «А, за сцену в Макасаре. Как будто у него есть время об этом думать». Какое ему дело до того, что она делала несколько месяцев назад? Его как будто душили кольца запутанного сна, где все было нереально. Но в то же время прошлое принимало вид будущего, а настоящее давило на сердце тяжким грузом, враждебной рукой хватало за горло. И пока Джоанна умоляла, уговаривала, целовала ему руки, плакала на его плече, заклинала его именем Бога простить, позабыть, произнести вслух то слово, которое которое она жаждала услышать, взгляд его сверкающих глаз, как под гипнозом, уходил вдаль, прочь от неё, за реку, за пределы этой земли, сквозь дни, недели и месяцы, навстречу свободе, будущему торжеству и сладкому негаданному шансу отмщения. Вильямс ощутил неожиданный позыв радостно закричать и пуститься в пляс. И он действительно крикнул «Мы еще увидимся, капитан лингард «О, нет! Нет!» — воскликнула Джоанна, заламывая руки. Вильямс с удивлением уставился на жену. Он успел позабыть о ее присутствии. Восклицание Джоанны, нарушившее монотонный поток ее увещеваний, вырвало его из восхитительного водоворота фантазий и опустило на землю. Как странно видеть её рядом. Он даже почувствовал к жене нечто похожее на нежность. В конце концов, она появилась здесь очень кстати. Тут он вспомнил, есть ещё это другая. Надо уходить, пока она не устроила сцену. Кто знает, что ей взбредёт в голову. Он вдруг почувствовал, что ненавидит аису такой лютой ненавистью, что спирает дыхание. «Подожди минуту», — сказал он жене. Джоанна покорно проглотила слова, которые хотела было произнести. Вильямс пробормотал «Посиди здесь» и скрылся за деревом. Над костром в чугунном котелке бурлила вода, клубы белого пара смешивались с чёрными нитками дыма. От старухи, на корточках сидевшей в дыму, веяло апатией и жутью. Вильямс подошёл поближе и спросил «Где она?» Женщина, не поднимая головы, ответила с готовностью, словно давно ждала этого вопроса. «Когда вы спали под деревом, она вышла из дома, еще до того, как появилась каноэ. Я видела, как она подходила к вам, у нее был свет в глазах. Яркий свет. Она пошла в то место, где наш хозяин лакамба посадил фруктовые деревья. Нас тогда было много». «Много-много! Мужчины с оружием на поясе! Много мужчин! Мы вели разговоры, пели!» Вильям свернулся к жене, а старуха ещё долго, словно в бреду продолжала бормотать. Он подошёл вплотную к Джоанне и вдруг понял, что ему нечего ей сказать. Всё его естество сосредоточилось на том, чтобы избежать встречи с Аиссой. Хоть бы проторчало в роще всё утро. Где эти мерзавцы -гребцы? Сама вероятность еще одной встречи с Аисой вызывала у него физическое отвращение, однако на самом донышке сердца шевелился страх. Чего он боялся? Что она могла сделать? Теперь ничто на всем белом свете его не остановит. Вильямс ощущал в себе силу, азарт, беспощадность и превосходство. Он не хотел уронить возвышенную чистоту своего характера в глазах жены и подумал. Джоанна ничего не подозревает. Олмейр не стал болтать об Аисе, но если узнает, мне крышка. Если бы не мальчишка, я бы... «Сбежал от обеих!» Такая мысль действительно промелькнула у него в голове. «Нет, это не дело, он женат!» Приносил торжественную клятву. «Нет, узы брака святы!» Взглянув на жену, Вильямс впервые в жизни почувствовал нечто похожее на угрызение совести. Их связывала великая клятва, принесённая перед алтарём. Джоанна не должна знать. «Ох, да где же эта лодка? Надо сбегать за револьвером. С этими Баджо лучше иметь дело вооружённым. Он должен забрать пистолет, пока её нет». Вильямс не решился спускаться к реке и кричать гребцам и вместо этого подумал, «Она может меня услышать. Надо забрать патроны? Тогда я буду готов. Это всё, что требуется». Пока он стоял и думал, бежать ли к дому, отчаявшаяся, убитая горем джуанна продолжала умолять, держа его за руку, теряя надежду, с каждым новым взглядом на его лицо, которое оказалось ей маской суровой добродетели, строгого благочестия, беспощадной справедливости». Она смиренно умоляла, теряясь под непреклонным взором того, с кем так скверно обошлась, нарушив людские и божьи законы. До сознания Вильямса не доходило ни одного ее слова, пока она не повысила голос. «Разве ты не видишь, что я всегда любила тебя? Мне рассказывали о тебе ужасные вещи. Моя собственная мать. Мне говорили, что ты что ты изменял мне, и я... «Это наглая ложь!» — воскликнул Вильямс на мгновение, разбуженный праведным возмущением. «Я знаю, знаю! Будь великодушен! Подумай, как я страдала, когда ты уехал! Ох, я была готова вырвать себе язык! Я больше никогда никому не поверю! Посмотри на нашего мальчика! Будь милосерден! Я бы не успокоилась, пока не нашла тебя! Скажи хоть слово! Одно слово!» «Какого чёрта ты от меня хочешь?» — воскликнул Вильямс, глядя на реку. «Где эта чёртова лодка? Почему ты их отпустила, дура?» «Ох, Питер, я знаю, что в душе ты меня простил. Ты так добр. Я хочу, чтобы ты сказал это вслух. Скажи, ты меня простил?» «Да, да», — нетерпеливо ответил Вильямс. «Я тебя прощаю, только не глупи больше. Не уходи. «Не оставляй меня здесь одну! Нам грозит какая-то опасность! Мне так страшно! Ты здесь один, точно один! Давай уедем!» «Теперь ты дело говоришь», — сказал Вильямс, всё ещё тревожно поглядывая на реку. «Джоанна!» Тихо всхлипнув, прижалась к его плечу. Вильямс увидел головы трёх мужчин, плавно скользящие над крутым берегом. В том месте, где берег уступом опускался к месту причаливания, появилась и пристало большое каноэ. «Вот они», — оживился Вильямс. «Я только сбегаю за револьвером». Он сделал несколько поспешных шагов к дому, как вдруг краем глаза заметил какое-то движение и вернулся к жене. Джоанна встревожилась, заметив внезапную перемену на его лице. Вильямс был явно чем-то расстроен и немного заикаясь сказал: "Возьми ребёнка, ступай к лодке и скажи им, пусть они спрячут её за кустами, только быстро. Слышишь, быстро. Я скоро к тебе приду. Живее. Питер, в чём дело? Я тебя не оставлю. В этом жутком месте тебе грозит какая-то опасность. Ты пойдёшь или нет?" Вильямс перешел на раздраженный шепот. «Нет, нет, нет, я тебя не оставлю. Я не хочу тебя снова потерять. Скажи мне, в чем дело?» Из-за дома послышалось тихое пение. Вильямс тряхнул жену за плечо. «Делай, как я говорю. Беги!» Джоанна в отчаянии повисла у него на плече. Вильямс закатил глаза, словно призывая небо в свидетели кошмарной глупости этой женщины. Пение стало громче, но вдруг оборвалось, и появилась Аиса с охапкой цветов. Она медленно вышла из тени за углом дома на солнце. Яркий, нежный, ласкающий свет, казалось, исходил от неё самой, от её лучезарного, счастливого лица. Аиса оделась, как на праздник отмечая памятный день возвращения любимого, возвращения нежности, которой не будет конца. Овальная пряжка вышитого пояса, скреплявшего саронг на её талии, сверкала в утренних лучах солнца. Жёлто-серебристый шарф делил пополам ослепительную белизну корсета, в чёрных взбитых волосах сверкали шарики золотых булавок, мерцали алые и белые, похожие на звёздочки, цветы, которыми Аиса украсила голову, чтобы глазам любимого было приятно на неё смотреть. Теперь перед ним всегда будет стоять её блестящий образ. Аиса шла медленно, наклонив голову над прижатым к груди огромным букетом магнолий и жасмина, опьянённая сладким ароматом и не менее сладкими надеждами. Она как будто ничего не замечала вокруг, на секунду задержалась у подножия сходин и, сняв деревянные сандали на высоких каблуках, легко взбежала по доскам наверх, Прямая, грациозная, гибкая и бесшумная взлетела к порогу дома, словно на невидимых крыльях. Вильямс грубо оттолкнул жену за дерево и решил быстренько сбегать в дом за револьвером. А уж потом в голове бурлили догадки, сомнения, хитрости, мелькнул образ — В темноте дома он над ним ударом оглушает и связывает разукрашенную цветами женщину. Это происходит быстро, в бешеной спешке, ради спасения престижа, превосходства, чего-то безмерно важного. Не успел он сделать и двух шагов, как сзади подскочила Джоанна, дёрнула его за потрёпанную куртку, оторвав большой лоскут, повисла на шее, чуть не повалив на спину. застигнутый Всё же удержался на ногах. Жуанна тяжело дыша прошептала ему прямо в ухо. Кто эта женщина? А? Это о ней судачили гребцы. Я слышала их разговоры. Слышала ночью. Они говорили о какой-то женщине. Я боялась понять, не хотела спрашивать, слушать, верить. Разве я могла? Значит, всё это правда. Нет. «Скажи нет! Кто эта женщина?» Вильямс покачнулся, пытаясь вырваться. Джоанна тянула его на себя, пока не оторвалась пуговица, и Вильямс наполовину не высвободился из куртки. Обернувшись, он почему-то замер на месте. Сердце грозило выскочить из горла. «Я их обеих убью», — в бешенстве подумал он. На миг большой двор замер под живым ярким светом солнца, и только у места высадки фикус, сполошусыпанный гроздьями красных ягод, шевелился как живой из-за сонма маленьких птичек, наполнявших его крону, с переплетёнными ветвями лихорадочным трепетом своих пёрышек. Стая вдруг с тихим стрекатом взлетела и рассеялась, кромсая солнечный свет силуэтами острых крыльев. На берегу появились Махмад и один из его братьев с копьями в руках шли искать своих пассажиров. Аиса вышла из дома уже без букета и заметила двух вооруженных мужчин. Тихо ойкнув от неожиданности, она исчезла в доме и тут же вернулась с револьвером Вильямса. Появление любого мужчины не предвещало ничего хорошего. Из внешнего мира могли пожаловать только враги. Аиса и её любимые остались одни в окружении множества опасностей. Она не боялась. Если уж умирать, неважно, о чьей руки то вместе. Женщина обвела двор решительным взглядом. Два незнакомца, остановившись на полпути к дому, ждали, опираясь на отполированные древки копий. В следующем она увидела... Вильямса, который спиной к ней с кем-то боролся под деревом, с кем именно, она не смогла рассмотреть и, недолго думая, сбежала с криком по сходням. Вильямс услышал его и в спешке попытался усадить жену на скамью силой. Джоанна упала на нее, окончательно стащила с мужа разорванную грязную куртку и закрыла ею лицо. Он прошипел ей на ухо. «Последний раз прошу, возьми ребёнка и уходи!» Джоанна что-то простонала под грязными лохмотьями, в которые превратилась куртка мужа. Вильямс наклонился ниже, чтобы разобрать её слова. «Не пойду! Лучше этой женщине прикажи уйти, я видеть её не могу!» «Дура!» Он хотел выплюнуть ещё какие-то слова, но передумал и повернулся к Аисе. Та приближалась медленно. С выражением безмерного удивления на лице потом остановилась и вперила взгляд в обнажённую до пояса фигуру с непокрытой головой. Махмад с братом спокойно обменялись парой коротких реплик. «Это дочь недавно умершего святого человека, белый мужчина очень высок, вести придётся трёх женщин и ребёнка, да ещё этого белого, деньги должно быть у него». Махмад остался на месте, отправив брата к лодке. Он стоял как часовой на посту, над его головой сверкал на солнце овальный наконечник копья. «Дай сюда!» — попросил Вильямс, протягивая руку за револьвером. Аиса отступила на шаг. У неё дрожали губы, когда она тихо спросила, «Это твои люди?» Вильямс едва заметно кивнул. Аиса задумчиво покачала головой, и несколько умирающих в ее волосах цветочных лепестков белыми и алыми каплями упали на землю. — Ты знал? — прошептала она. — Нет, их прислали за мной. — Скажи им, пусть уходят. Они прокляты. Что может связывать их и тебя, того, кто несет в своем сердце мою жизнь? Вильямс стоял молча, потупившись, и про себя повторял. «Надо отобрать у нее револьвер, немедля отобрать. С этими людьми опасно иметь дело без оружия. Я должен забрать у нее пистолет». Аисса, молча смирив взглядом тихо всхлипывавшую Джоанну, спросила. «Кто она?» «Моя жена», — не поднимая глаз, ответил Вильямс. «Моя жена по закону белых людей, данному Богом». «По вашему закону, вашим богом!» — презрительно пробормотала Аиса. «Отдай револьвер!» — потребовал Вильямс. Ему не хотелось приближаться и отбирать оружие силой. Аиса, не обращая внимания на его слова, продолжала. «Таков ваш закон или твой обман? Чему я должна верить?» Увидев чужих, я прибежала защитить тебя. Ты лгал мне и языком, и глазами. У тебя гнилое сердце!» — воскликнула она и после невольной паузы добавила. «Она была первой». «Тогда кто я? Рабыня?» «Будь кем хочешь», — беспощадно заявил Вильямс. «А я уезжаю». Взгляд Аисы привлекло легкое шевеление под одеялом. Она шагнула к скамье. Вильям с полуобернулся на свинцовых ногах, ощутив такую дурноту и слабость, что на мгновение вместе с волной отчаяния в уме мелькнула мысль, а не умрёт ли он прямо здесь, так и не выбравшись из грехов и невзгод. Аиса приподняла угол одеяла и, увидев ребёнка, содрогнулась всем телом, как от невыразимого ужаса, и уставилась на Луиса, не веря своим глазам. Аиса медленно разжала кулак, на лицо налетела тень, словно между ней и солнцем пробежала мрачная роковая туча. Женщина смотрела на ребёнка, погружённая в горестные мысли, точно заглядывая в тёмную пропасть под ногами. Вильямс не двигался. Весь его разум сосредоточился на идее освобождения. В эту минуту пришло убеждение с такой силой, что ему показалось, будто он слышит громкий голос с небес. Все кончено. Через 5-10 минут для него наступит другая жизнь. Эта женщина, безумие, грехи, раскаяние. Все сгинет, улетит в прошлое, исчезнет, обратится в прах, дым, летучий туман, в ничто. Да. Всё проглотит безжалостное прошлое, даже память о его искушении и моральном падении. Ничто не имеет значения, ему ни до чего нет дела. Видение светлого будущего разом заслонило для него Аису, жену, Лингарда, Хедига, всех людей на свете. Молчание нарушил голос Аисы. «Ребёнок? Ребёнок!» чем я заслужила это горе эту скорбь при живом сыне и его матери ты говорил мне что тебе неком вспоминать в стране из которой ты приехал я поверила что ты будешь моим подумала что я ее голос присекся и сбился на неразборчивое бормотание Вместе с даром речи, казалось, умерла великая драгоценная надежда на новую жизнь, жившая в ее сердце. Аиса надеялась, что в будущем слабые детские ручки свяжут их жизни в узел, который ничто на свете не сможет развязать. Узел, сплетенный из любви, благодарности и трепетного уважения. Она хотела быть первой, быть единственной. Но стоило ей увидеть сына Вильямса и другую женщину, как она почувствовала, что погружается в холодный мрак. Безмолвное одиночество, непроницаемое и бескрайнее, отдаляется от возлюбленного, уходит за горизонт всех надежд в бесконечное пространство непоправимого зла. Аисса подошла ближе к Джоанне, кожей ощутила гнев, зависть и ревность этой женщины. В её присутствии Аису охватили унижение и ярость. Схватив за свисающий рукав, она вырвала куртку из рук Джоанны и громко воскликнула. «Дай мне взглянуть в лицо той, для кого я всего лишь слуга и рабыня. Ява! Вот ты какая!» Резкое восклицание заполнило всё пространство на солнечной вырубке взмыла в небо и разлетелась во все стороны над землёй поверх макушек деревьев в лесной чаще. Не отрывая глаз от Джоанны, Аисса оцепенела в удивлении и негодовании, затем изумлённо протянула. «Да это же Сирани!» Джоанна, взвизгнув, подскочила к мужу. «Питер, защити меня! Огради от этой женщины!» «Тихо ты! Тебе ничто не грозит!» — хрипло ответил Вильямс. Аиса бросила на них насмешливо презрительный взгляд. «Аллах велик! Я лежу в прахе у ваших ног!» — издевательски воскликнула она. «В сравнении с вами я никто!» Аиса повернулась к Вильямсу и широко раскинула руки. «В кого ты превратил меня?» «Ты, лживый сын проклятой матери, в кого ты меня превратил? В рабыню другой рабыни? Молчи, твои слова хуже змеиного яда. Сирани, женщина всеми презираемого племени!» Аисса ткнула пальцем в Джоанну и, отступив на шаг, расхохоталась. «Останови ее, Питер!» — вскрикнула Джоанна. — Останови эту язычницу! Побей её, Питер! Вильямс заметил, что Аисса положила револьвер на скамью рядом с ребёнком. Не поворачивая головы, он сказал жене по-голландски «Возьми ребёнка, ему револьвер, видишь? Беги к лодке, я её задержу. Не мешкай!» Аисса подошла ближе. В промежутках между отрывистыми смешками она словно в бреду теребила пряжку своего ремня. «Всё для неё, для матери того, кто вырастет и будет говорить о твоём уме и храбрости. Всё для неё, а мне нечего ей дать. Вот, бери!» Она сорвала с себя пояс и швырнула к ногам Джоанны. Торопливо сбросила браслеты, золотые булавки, цветы. Длинные волосы, освободившись, раскинулись по плечам, подчеркивая своей чернотой побелевшее от ярости лицо. — Прогони ее, Питер! Прогони эту дикую язычницу! — твердила Джуанна, совершенно потеряв голову и схватив Вильямса за плечо обеими руками, топала ногами. — Посмотри на неё, дразнила Аиса. — Посмотри на мать твоего сына! Она боится! «Почему она не убирается с моих глаз? Посмотри, какая уродина!» Джоанна, похоже, уловила презрительный тон, каким были сказаны эти слова. Она выпустила плечо мужа, когда Аиса опять подошла ближе к дереву, подскочила к ней, ударила по лицу и, развернувшись, Метнулась к ребёнку, который, позабытый всеми, проснулся и заплакал. Схватила его и, вопя от ужаса, побежала к берегу реки. вилем сбросился к револьверу, но Аиса опомнилась и, неожиданно оттолкнув его от дерева, схватила оружие первой и спрятала за спину. «Ты его не получишь!» — крикнула она. «Беги за ней! Навстречу опасности смерти! Безоружный! Уходи с пустыми руками и сладкими речами, какими пришел ко мне! Уходи беспомощным! Попробуй обмануть лес, море! Смерть, которая тебя ждет!» Она задохнулась, словно горло перехватили веревкой. В ужасе от стремительных мгновений перед ней возник голый по пояс, озверевший мужчина, с берега доносились слабеющие безумные крики Джоанны о помощи. Аисса, Вильямс, безмолвная земля, бормочущая река тонули в солнечном свете, в мягком сиянии спокойного утра, которое, как ей казалось, прерывали наводящие ужас, мгновенные темные провалы. Ненависть наводнила мир. Заполнила всё пространство между ними. Ненависть разных раз, безнадёжных различий, чужой крови, ненависть к человеку, рождённому в стране, где все лгут, и откуда во всём, чья кожа не белого цвета, приходят одни невзгоды. В своём иступлении она слышала где-то совсем рядом шёпот. Это голос спокойного Омара призывал. «Убей его!» «Убей его!» Увидев, что Вильямс сдвинулся с места, Аисса крикнула «Не подходи ко мне или умрёшь прямо здесь! Уходи, пока я помню! Ещё помню!» Вильямс, не решаясь уйти безоружным, изготовился для схватки, сделал шаг вперёд. Увидел, как Аиса поднимает револьвер, заметил, что курок не взведён и убедил себя, даже если выстрелит, всё равно промахнётся. Спуск тугой, пуля наверняка пройдёт выше. Он сделал ещё один шаг. Длинный ствол нервно дрожал в вытянутой руке. «Пора», — подумал он. Чуть присев и наклонив голову, он прыгнул вперёд в отчаянном броске. Вспыхнуло пламя, грохнул оглушительный выстрел, громче раскат грома. Вильямс наткнулся на какую-то преграду и остановился, почувствовав в ноздрях едкий запах. Перед глазами огромным облаком поплыл синеватый дым. «Слава Богу, промазало!» — подумал он. «Я так и знал. А где-то бесконечно далеко вскинула руки». Между ними на земле валялся крохотный револьвер. Промазало. Осталось только поднять оружие. Никогда прежде он не ощущал такой радости, такого победоносного наслаждения от солнечного света и жизни, как в эту секунду. Рот заполнила солёная тёплая масса. Вильямс попытался отхаркнуть её, выплюнуть. Кто это здесь кричит? «Во имя Аллаха он умирает! Умирает!» «Кто умирает? Надо поднять пистолет! Ночь? Что такое? Почему уже ночь?» Много лет спустя Олмейер рассказывал историю Великой революции в Самбире случайному приезжему из Европы. Это был румын, наполовину ученый-натуралист, наполовину охотник за орхидеями, которые он собирал на продажу. Каждому новому знакомому на пятой минуте беседы путешественник объявлял о планах написания научного труда о здешних краях. По пути в вглубь острова он остановился у Олмейра. Гость был довольно образованным человеком, однако джин предпочитал пить неразбавленным, лишь иногда выжимая в стакан половинку лайма. Заверив, что так полезнее для здоровья, он наливал себе бокал лекарства и расписывал разинувшему в изумлении рот Олмейеру прелести европейских столиц. В свою очередь, Олмейер надоедал ему своими пространными критическими наблюдениями общественно-политической жизни Самбира, Они проговорили до поздней ночи, сидя на веранде за столом из сосновых досок. Между ними роились тучи возбуждённых лунным светом ночных мотыльков, тысячами сгоравших в дымном пламени вонючей керосиновой лампы. Раскрасневшийся Ульмер говорил: "Такого оборота я, разумеется, не предвидел. Говорю же, что застрял на ручье из-за вздорного поведения отца, капитана Лингарда. Я был уверен, что Задержка поможет этому парню сбежать. Капитан Лингард, знаете ли, из породы людей, с кем бесполезно спорить. Перед закатом вода поднялась, и мы смогли выйти из протоки. До вырубки лакамбы добрались уже затемно. Кругом полная тишина. Я, конечно, подумал, что они уплыли и обрадовался. Посреди двора мы вдруг увидели непонятную кучу. От неё неожиданно отделилась и бросилась на нас какая-то тень. Клянусь Богом, вы наверняка слышали истории о верных собаках, которые сторожат тело мёртвого хозяина. Их приходится отгонять палками и всё такое. Нам тоже пришлось отгонять эту женщину силой. А что было делать? Она бросалась на нас, как фурия, не разрешала его трогать. Вильямс был, вне всяких сомнений, мёртв. Пуля прошла на вылет через лёгкое с левой стороны груди, выше сердца, пробив лопатку, причём стреляли в упор. Оба отверстия были маленькие. После того, как мы её усмирили, вы не представляете, сколько силы в этой женщине мы втроём едва справились. Труп погрузили в лодку и увезли. Мы подумали, что она лежит в обмороке, а нет. Вскочила и побежала за нами в воду. Но я позволил ей забраться в лодку, а что было делать? Река кишит аллигаторами. Никогда не забуду этот ночной вояж, пока жив. Она сидела на дне лодки, положив его голову себе на колени, и время от времени обтирала его лицо своими волосами. У Вильямса на губах и подбородке засохло много крови. Все шесть часов, пока мы плыли, нашептывало мертвецу что-то нежное. Со мной был старпом со шхуны. Он потом сказал, что не повторил бы этого путешествия даже за горсть алмазов. И я ему верю. До сих пор мороз по коже. Как вы думаете, он мог ее услышать? Ну, не он. Что-то ее могло услышать. — Я материалист, — заявил деятель науки, не нетвердой рукой наклоняя бутылку над пустым стаканом. Олмейр покачал головой и продолжил. Кроме Махмада, никто не видел, как это случилось. Махмад твердил, что стоял на расстоянии двух копий от места происшествия. Похоже, бабы устроили свару, а Вильямс оказался между ними. Потом Джоанна ударила свою соперницу и убежала, а на этих двоих что-то нашло. Они бегали туда-сюда. Вот буквальные слова Махмата. Я видел, как она стояла и тыкала пистолетом во все стороны. Я испугался, чего доброго меня подстрелит, и отскочил в сторону. Потом Белый бросился на неё. Так из джунглей выскакивает на копья людей хозяин тигр. Она в него не целилась. Ствол ходил из стороны в сторону, в её глазах я увидел великий страх. Выстрел был всего один. Дочь Омара закричала, белый стоял, моргая, очень прямо. Можно было сосчитать один, два, три. Потом кашлянул и упал лицом вниз. Пока он падал, женщина кричала, не переставая. Я потихоньку отошёл, чтобы не мешать. Такие дела меня не касаются. А в лодке сидела та другая, что обещала мне заплатить. Мы сразу же отчалили, не обращая внимания на её вопли. Люди мы бедные, нам мало платят за наши труды. Вот что рассказал махмат Причём никогда не менял историю. Сами у него спросите. Он тот самый, у кого вы наняли лодку для путешествия вверх по реке. — В жизни не встречал более алчного пройдохи! — пробурчал путешественник. — Что вы его здесь уважают? Двух его братьев закололи копьями, так им и надо. Решили грабануть могилы даяков. Туда кладут золотые украшения, если вы не знали. Получили по заслугам. А этот хорошо устроился, его уважают. Да-да, все хорошо устроились, кроме меня и всё из-за этого подлеца, что привёл сюда арабов. «Де мортуис нилниси, бене!» — пробормотал гость. «Лучше говорите по-английски, ваш птичий язык здесь никто не понимает», — угрюмо ответил Олмейер. «Не сердитесь», — ещё раз икнув, — сказал румын. «Это латынь, язык мудрости. Фраза означает «а мёртвых или хорошо, или ничего». «Я не в обиде, вы мне нравитесь, вы поссорились с провидением, я тоже. Мне прочили звание профессора, а теперь что?» Гость клюнул носом, он сидел, вцепившись в стакан. Олмейр прошел туда-сюда. «Да, все хорошо устроились, кроме меня. Почему? Ведь я лучше их всех. Лакамба присвоил себе титул султана». «Когда я прихожу к нему по делам, он посылает эту одноглазую сволочь Бабалачи сказать, что правитель почивает, и приказал его не будить. А сам Бабалачи, он теперь шахбандар провинции, не фунт изюму. О, Господи, ну какой из него шахбандар? Из свиньи! Я этого бродягу на порог не пускал, когда он здесь только-только появился». Абдулла не лучше. Говорит, что живёт у нас, потому что здесь, видите ли, нет белых. А у самого состояния в сотни тысяч, дом в Пенанге, корабли, чего ему не хватало, чтобы отнимать у меня моё дело. Всё здесь поломал, отправил отца на поиски золота, потом в Европу, где тот как сквозь землю провалился. Чтобы такой человек, как капитан Лингард, пропал будто простой кули... Мои друзья писали в Лондон, наводили справки. Никто о нём и слыхом не слыхивал. Подумать только, там никогда не слышали о капитане Лингарде. Учёный, охотник за орхидеями, приподнял голову и промямлил. — Сент... сентиментальный старый флип, Флибустиер. я тоже сент... Тальный. Гость неуклюже подмигнул Улмейеру, и тот рассмеялся. «Да, о надгробии я уже говорил, да. Ещё 120 долларов псу под хвост. Они бы мне сейчас пригодились, но отец настоял. Ещё и Питафия. Питер Вильямс, божьей милостью избавленный от врага. Какого ещё врага? От капитана Лингарда? Тогда бессмыслица выходит. Отец был великим человеком, хотя и со многими причудами. Как, вы не видели могилу? Она на вершине холма, на другом берегу реки. и Я должен ее вам показать. Мы обязательно туда сходим. «Без меня!» — воскликнул гость. «Какой мне интерес? На солнце тяжело, если только вы меня к ней отнесете». И действительно, через пару месяцев ученого туда отнесли, и в Самбире появилась вторая могила белого человека — Однако на момент разговора тот был вполне ещё жив, хотя и мертвецкий пьян. Он неожиданно спросил, «А что с женщиной?» «О, Лингард, разумеется, пристроил её вместе с её гадким отпрыском в Макасаре. Зря потраченные деньги. Чёрт его знает, что с ними стало после того, как отец уехал домой. Мне свою дочь надо было пристроить. На обратном пути передайте от меня весточку миссис Винг в Сингапуре». Там вы увидите мою Нину. Везет же людям. Она прекрасна и, как мне сообщают, подает большие надежды. Я слышал про вашу дочь уже двадцать, 20... нет, сто раз. А что насчет другой? Аи... Аиссы? А-а-а. Ее мы оставили здесь. Она долго потихоньку сходила с ума. Отец и о ней позаботился. Подарил ей дом в моем компонге. Она бродила вокруг, ни с кем не разговаривала. Но стоило увидеть Абдулу, падала в бешенство. Начинала кричать и клясть его почем зря. Нередко пропадала, тогда всем приходилось идти ее искать, иначе отец не находил себе места. «Где мы ее только не находили?» Однажды обнаружили в заброшенном компонге Лакамбы. Обычно она просто сидела в кустах. У нее есть любимое место, куда мы всегда заглядываем в первую очередь. Десять к одному, что она окажется именно там, на заросшей травой прогалине у маленького ручья. Чем она и приглянулась ума не приложу. И как же трудно ее оттуда забирать. Приходится тащить силой. Со временем она стала вести себя спокойнее, свыклась. Мои люди всё равно её жутко боятся. Окончательно её приручила моя Нина. Девочка от рождения не ведала страха и всегда добивалась своего, поэтому просто дёргала аису за саронг и командовала, как поступала со всеми остальными. В конце концов, Аиссу полюбила ребёнка. Малышке никто не мог отказать. Аиссу стала для неё главной нянькой». Однажды маленькая чертовка убежала от меня и упала с причала в реку, так Аиса в мгновение ока прыгнула в воду и вытащила Нину на берег. Я чуть не умер от ужаса. Теперь Аиса живёт с моей прислугой, но её никто не стесняет в действиях. Пока у меня есть на складе хотя бы горсть риса и кусок сица, она будет обеспечена всем необходимым». Да вы её и сами видели. Она приносила ужин вместе с Али. «Как? Эта горбатая старуха и есть Аиса?» а вздохнул Олмиер. «Они здесь быстро стареют, а длинные туманные ночи в джунглях сгибают самые прямые спины. Вы сами в этом вскоре убедитесь». от «Отвратительно!» — пробурчал путешественник. Он начал клевать носом. Олмейр стоял у перил и смотрел в синеву лунной ночи, Мрачный, присный лес нависал над водой, прислушиваясь к непрерывному журчанию великой воды. Над темной стеной, на фоне серебристой бледности неба, возвышалась черная округлая масса холма, на котором похоронил своего пленника Лингард. Олмейер долго смотрел на четкие очертания вершины, словно пытался разглядеть, вопреки темноте и большому расстоянию, силуэт одинокого надгробия. Наконец, обернувшись, он увидел, что гость спит, положив руки на стол, а голову на руки. «Слушайте сюда!» — воскликнул Олмейр и хлопнул ладонью по столу. Натуралист очнулся и осоловело захлопал глазами. «Слушайте», — повторил Улмейер громким голосом, опять ударив по столу, — «вот вы прочитали все книги. Скажите, почему дозволены такие дьявольские вещи? Посмотрите на меня, я никому не сделал зла, жил как честный человек. И тут вдруг из Роттердама или еще какого места на другом конце света является мерзавец, обворовывает своего хозяина, убегает от жены, разоряет меня и Нину. Он реально... Пустил меня по миру и в конце концов погибает от пули, пущенной жалкой туземкой, которого его и знать не знает. Какой во всём этом смысл? Где ваше хвалённое провидение? Кому и какая от этого польза? Мир! Сплошной обман! Обман! Почему я должен страдать? Чем я заслужил такое отношение? Выполив мучившие его вопросы, Олмейр внезапно замолчал. Человек, который чуть не стал профессором, с трудом ворочая языком, произнес. «Мой дорогой друг, разве, разве вы не видите, что сам факт вашего су существования противен природе? Я, как и вы, как и...» Он уткнулся лицом в стол и неожиданно закончил свою сентенцию продолжительным схрапом. Олмейер пожал плечами и вернулся к балюстраде. Он редко пил джин, которым торговал, но когда пил, даже малой дозы хватало, чтобы пробудить в его душе мятежные чувства в отношении мирового устройства. Вот и теперь, перегнувшись через перила, он, не сдерживаясь, орал в темноту, в сторону далёкого, невидимого отсюда привозного гранитного надгробия, на котором Линград счёл уместным начертать слова об избавлении Уильямса и Божьей милости. «Отец, ты не прав». «Не прав». «Я хочу, чтобы он поплатился». «Он должен поплатиться». «Где ты, Уильямс Эй! Эй!» — Одна надежда, что в том месте, где ты сейчас, нет милости. — Надежда! — эхом прошептали оторопевшие лес, река и холмы. Олмейер, сколько не прислушивался с пьяной улыбкой на губах, так и не дождался иного ответа.